Глава девяносто девятая. Принц Хулян бережно укрыл плечи отца, аккуратно подоткнул одеяло. Несмотря на настояние врачей, король вежливо отказался от дальнейшего лечения, попросил отключить температуру и убрать капельницу со безболевыхющими препаратами и физ раствором. Хулян видел, ему осталось совсем немного. Отец, прошептал он, у вас что-то болит? Врач на всякий случай оставил на столике у кровати бутылочку с морфием для внутреннего приема. — Ничуть! — король слабо улыбнулся сыну. — Мне так спокойно. Ты позволила открыть тайну, которую я хранил долгие годы, и я благодарен тебе. Кулиан взял отца за руку. Наверное, впервые с тех пор, как был ребенком. — Все хорошо, отец. Спи. Король умиротворенно вздохнул, закрыл глаза. И спустя секунду ровно задышал во сне. Хулиан поднялся и приглушил свет в палате. Из коридора, приоткрыв дверь, заглянул встревоженный в Ольдеспино. «Нет-нет, он просто спит», — успокоил его Хулиан. «Побудьте с ним, я вас оставлю». «Спасибо». Ольдеспино вошел в палату. Его худое лицо казалось призрачным в свете лунной за окном. «Хулиан», — прошептал он, — «то, что ваш отец сказал вам сегодня», Было очень тяжело для него, как и для вас. Я почувствовал это. Епископ кивнул. Может быть, для меня еще тяжелее. Спасибо вам за участие. И он мягко тронул принца за плечо. Это я должен благодарить вас, сказал Хулиан. После смерти матери прошло столько лет. Отец больше не женился. Я всегда считал, что он очень одинок. Ваш отец никогда не был одинок, возразил Вольдеспину. Так же, как и вы, Хулиан. Мы оба очень сильно вас любили. Епископ грустно рассмеялся. Забавно. Брак ваших родителей — не их решение. Ваш отец всю жизнь искренне заботился о вашей матери, но после ее смерти, думаю, осознал, что должен быть честен с самим собой. Отец не женился, — подумал Хулиан, потому что у него уже была любовь. Но ваша вера, — начал Хулиан, — Не возникало ли внутреннего конфликта? Конфликт был очень глубокий, честно ответил епископ. В таких вопросах наша вера чрезвычайно сурова. В юности я сильно страдал, осознав свои наклонности, как это называлось тогда. Я впал в депрессию и не знал, как жить дальше. Меня спасла одна монахиня. Помню, она взяла Библию и прочитала строки о том, что Господь приемлет все виды любви. но при одном условии: любовь должна быть духовной, не плотской. Я стал священником, дал обет целебата, и это открыло мне возможность безгранично любить вашего отца, но оставаться чистым перед Господом. Нашу любовь всегда была только платонической, и вместе с тем всеобъемлющей. Чтобы остаться рядом с королем, я отказался от кардинальского сана. Хулиан вспомнил слова, которые много лет назад сказал ему отец. «Любовь не повинуется никому. Мы не можем заставить себя полюбить кого-то. И точно так же не можем разлюбить. Любовь выбирает нас, а не мы ее». Сердце Хулиана сжалось. «Амбра. Она позвонит». Вальдесплина внимательно посмотрел на принца. Хулиана всегда поражала фантастическая способность епископа заглядывать прямо в душу. «Может быть», — ответил принц, — «а может и нет. Она ведь очень упрямая. И вы любите ее за это тоже», — улыбнулся Вольда Спина. «Править страной нелегко в одиночку. Сильный партнер будет кстати». Хулиан понял, что епископ говорит «я о своем партнерстве с королем». И вместе с тем сейчас он неофициально благословил союз принцесс Амброй. Сегодня в долине павших заговорил Хулян. Отец дал мне необычные напутствия. Они вас не удивили? Нечуть. Он попросил вас сделать то, о чем сам всегда мечтал. Но ему сложно было совершить такой шаг по политическим причинам. Вы отстоите от эпохи Франку еще на одно поколение. Возможно, вам будет легче. Кулиана обрабатывала возможность почтить отца именно таким образом. Меньше часа назад, сидя в кресле каталки в мавзолее Франкла, король рассказал принцу о том, какой он видел долину павших в будущем. Сын, когда ты станешь королем, люди каждый день будут требовать, чтобы ты разрушил это подлое место, взорвал его, похоронил навсегда в горном ущелье. Король смотрел на Кулиана пронзительным взглядом. Умоляю, не поддавайся этому давлению. Эти слова поразили принца. Отец всегда с неприязнью относился к Франко и монумент, построенный в честь диктатора, считал позором страны. Уничтожить базилику, продолжил король, значит сделать вид, что этого этапа нашей истории не существовало. Это самый простой способ жить дальше. Убедив себя в том, что история не повторится, но она безусловно может повториться, и она обязательно повторится, если мы не будем бдительны. Вспомни слова нашего земляка Хорхе Сантаяны: «Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь». Хулиан произнес цитату, которую выучил наизусть еще в школе. Точно, кивнул отец. История не раз доказывала, что безумцы будут вновь и вновь захватывать власть на волне агрессивного национализма и нетерпимости, даже там, где это кажется невозможным. Король подался в сторону сына, голос его креп. Хулиан, скоро ты встанешь во главе удивительной страны, современной, динамичной, меняющейся. Как и многие другие страны, Испания пережила мрачные периоды истории, в чью же вышла к свету, к демократии, толерантности и любви. Но этот свет может померкнуть, если не озарить его лучами будущие поколения. Король улыбнулся. Его глаза вспыхнули, ясные и живые. Хулиан, вот о чем я молю Бога. О том, чтобы, став королем нашей славной страны, ты превратил эту долину в нечто большее, чем сомнительная святыня или приманка для туристов. Мертвый комплекс должен стать живым музеем, ярким символом толерантности. Пусть школьники приходят сюда узнать об ужасах тирании и о жестокости репрессий, чтобы больше никогда этого не повторилось. Король продолжил с таким пылом и страстью, словно всю жизнь ждал возможности высказать эти слова. Но важнее всего, что этот музей должен рассказывать о других уроках, которые преподала нам история. Что тирании всегда противостоит гуманизм, что злобные крики фанатиков непременно будут заглушенны голосами людей благородных и достойных, и хор этих голосов, полных сопереживания и милосердия, когда-нибудь, я верю, за звучит с вершины этой горы. Слова умирающего отца эхом отдавались в сердце Хулиана. Очнувшись, он обвел взглядом палату, залитую лунным светом. Король мирно спал. И никогда еще принц не видел его таким счастливым. Хулиан поднял взгляд на Вальдеспина, встал и придвинул больничный стул к отцовской кровати. Посидите с королем, он был бы рад этому. Я скажу сестрам, чтобы они вас не беспокоили, а сам зайду примерно через час. Вальдеспина улыбнулся. А потом протянул руки и обнял его. Впервые с того дня, когда проводил обряд конфирмации маленького принца. Тело епископа под сутаной было совсем хрупким, почти бесплотным, и Хулиан даже испугался. Ульдаспена, похоже, еще слабее здоровьем, чем сам король. Возможно, верные друзья встретятся на небесах раньше, чем предполагали. — Я очень горжусь вами, Хулиан, — сказал епископ, размыкая объятия. — Вы будете мудрым и великодушным правителем. Отец прекрасно вас воспитал. — Спасибо, — улыбнулся принц. — У него был хороший помощник. Оставив короля и епископа наедине, Кулиан вышел в больничный коридор и ненадолго остановился у окна. Поглядеть на подсвеченное огнями величественное здание монастыря на холме. Эскариал — священная усыпальница испанских монархов. Он снова вспомнил, как вместе с отцом спускался в королевскую крипту. И вспомнил еще об одном. Тогда давным-давно глядя на позлощенные гробы монархов, он ощутил странное предчувствие: меня никогда не похоронят в этом склепе. Этот момент интуитивного прозрения был необыкновенно четким и ясным, и он никогда не исчезал из памяти. Но Хулиан убеждал себя, что это детское предчувствие ничего не значит. Всего лишь реакция перепуганного ребенка впервые столкнувшегося со смертью. Но сегодня, когда неотвратимо приближался момент его восхождения на трон, его пронзила странная мысль. Наверное, я знал свою судьбу еще ребенком. Наверное, я всегда понимал, для чего должен стать королем. Глубокие изменения охватывают страну и весь мир. Старые формы жизни умирают, рождаются новые. Возможно, наступает время, когда древние монархии пора уйти в прошлое. Кульян представил себе, как делает сенсационные заявления для прессы. Я последний король Испании. Эта идея запала ему глубоко в душу. Раздумье прервала вибрация мобильника, позаимствованного у агента гвардии. Принц увидел код города и сердце забилось. Девяносто три. Барселона. «Хулиан слушает», — взволнованно сказал он. Голос на том конце звучал тихо и устало. «Хулиан, это я». Не в силах справиться с чувствами, принц опустился в кресло и прикрыл глаза. «Любимая», — прошептал он. «Не знаю, с чего и начать. Как мне просить у тебя прощения?»